Не люблю псов правосудия, их головы слишком крепко промыты магическими декоктами и накачаны гипнотическим воздействием. Создавая сверхчеловеков, Витар не хотел, чтобы они использовали свои способности иначе, кроме как для служения законам блистательного и проклятого. А потому совершенствование тела сопровождалось сушкой мозга, превращавшего офицеров в городской стражи, выставав служителей закона, не способных его приступить даже при самом сильном желании. Своего рода искусственный фанатизм. Я же, как говорил ранее, не уношу фанатиков. Помимо офицеров и рядовых стражников, к костру жалась еще одна интересная троица. Двое крепких мужчин с выправкой закаленных солдат и поживший уже старик. Все трое носили монашеские колобуки. Но, судя по разлету плеча угловатым фигурам двух здоровяков, если они себя чем то изводили, то не постами и молитвами, а упражнениями со шпагами и мушкетами. Тем более, что у обоих монашеские одеяния предательски топорщились у бедер, прикрывая не то эфис и шпак ни то рукоятки пистолетов. Священник-мессианец и пара братьев из ордена инквизиторов. Договор договором, гражданские права гражданскими правами, а к вампирам в уре ровно не дышали, что служило поводом для постоянных возмущений со стороны немертвых. В магистрате же нагневные тирады об унизительности подозрения и доверия неизменно твердили одно и то же. Столь внушительная охрана стоит у ворот квартала не для того, чтобы кого-то не выпустить оттуда, но как раз наоборот. дабы никого случайно туда не впустить. Как будто найдется идиот, который добровольно полезет ночью в гетто. Хотя, все это я? Я ведь, черт побери, как раз в квартал прямо сейчас и собираюсь. Когда я подошел ближе, священник побледнел и попятился за спины инквизиторов. Братья хмуро переглянулись, но остались стоять на месте. Вообще-то орден церковников-воинов старался на пути у древней крови не становиться. Его предназначение заключалось в том, чтобы защищать аббатство и епископство строгой церкви от нападок детей тьмы и служителей шести адских герцогов, а при случае истреблять дикую нечисть. В последнее время та расплодилась в изобилии и крепко досаждалась селянам и простолюдинам, живущим за пределами городских стен. Трое псов правосудия многозначительно переглянулись между собой – и один из них шагнул вперед. «Мы предупреждены о вашем появлении здесь, лорд Слоттер», — объявил он. «И откуда же это известно, офицер?» «В этом городе вести расходятся быстро», — уклончиво ответил пес. «Что правда, то правда. Уверен, сейчас в плавине кабаков, и притонов блистательного и проклятого делают ставки на то, выйдет ли выродок Слоттер из квартала склепов на своих ногах, или же его вынесут ими вперед. Но и зла растут, конечно, как без этого». Пусть древняя кровь грызется с кровью мертвой, глядишь, и то и другое в мире поубавится, от отчего только воздух чище станет. — Что ж, раз извещены, значит, я могу без долгих расшаркиваний пройти. Меня там, я кинул на приоткрытый зев ворот, ждут. — Лорд Слоттер, в мои полномочия не входит пытаться вас задержать, — медленно проговорил пес правосудия, — но я должен предупредить. И если внутри начнется заваруха, вам нечего рассчитывать на нашу помощь. Квартал склепов пользуется определенной автономией в решении внутренних проблем. «Вы забавный офицер!» — рассмеялся я, оставляя его за спиной. С каких это пор выродку приходится надеяться на помощь смертных? Толстые доски моста тягуче застонали под моим весом. Подошвы тяжеленных ботинок, подбитых медными гвоздями с широкими шляпками, глухо впечатывали шаги в деревянный настил. Смау мне хотелось думать, будто, приближаясь к кварталу, я выгляжу достаточно внушительно. Однако, по мере того, как перед глазами вырастали высокие стены, из-за пик которых уже выглядывали бледные лица, в душе росло ощущение тревоги и опасности. Несмотря на необычное происхождение, несмотря на темную и грозную мощь клана, невидимо присутствующие за спиной, несмотря, наконец, на собственную репутацию, над которой пришлось потрудиться, я умею бояться. Страх чувства, которое прекрасно знакомо любому слотеру, только безумец его не ведает. Да и то потому, что боится позволить себе испугаться. Намереваясь войти среди ночи в обитель, содержащую пару тысяч кровожадных тварей, мурашки, бегущие по спине, ощутил бы даже безумец. Надо же, ты и в самом деле пришел. И даже один, без родственничков, удивленно прогнусил неприятный хорошо знакомый мне голос. Очень храбро, но совсем неразумно. Особенно для тебя, сет, ублюдок Слоттер. Кровь и пепел. Из-за ворот навстречу легкой пританцовывающей походкой двигался Ервенкову по прозвищу «Два кнута», собственной малоприятной персоной. Смертоносные, усаженные металлическими бляшками бичи, свитые в кольца, покачивались на бедрах вампирского ликвидатора. У клана Слоттеров, равно как и у трех прочих семей древней крови, есть свой палач, жуткий и неумолимый. Нашего зовут Дред слотер безмолвный как призрак, И страшный в своих красных с черным одеждах, точно вспышка адского пламени он приходит, направляемый рукой Патриарха Эторна, и забирает жизни тех, кто рискнул вызвать гнев и недовольство клана. И ни оружие, ни магия не способны остановить палача. Даже я не рискну встать на пути у Дреда, когда он целеустремленно шагает к тому, кто намечен ему в жертву. У вампиров есть свой палач, и я не лечу себя надеждой, что он слишком уж уступает Дреду, вот он. Ирвинкову, два кнута, вампирский ликвидатор, убийца, стоящий на страже интересов целого племени, прирожденных убийц, а вдобавок еще и просто по натуре своей жутко неприятный тип. Бароны использовали его для поддержания порядка и дисциплины среди младших киндредов. Иногда кому-то из насферату случается впасть немилость, ослушаться порядков, заведенных в квартале склепов, нарушить строгую иерархию, выстроенную не умершими. И тогда требуется публичная экзекуция. Жестоко, беспощадная и достаточно долго, дабы все могли проникнуться тяжестью наказания. Многие полагают, будто того, кто уже разок умер, трудно чем-либо напугать. Ну, кроме разве что смерти повторной. Ирвенкова умел доказать, что эти многие заблуждаются. Обезображенные безображенные клочья плоти, истерзанной и иссеченные до самых костей, вот на что походили провинившиеся вампиры на которых ликвидаторы указывали холодные руки баронов. «М -м, говорил ли я, что меня лично Коу ненавидит самой лютой ненавистью? За несколько шагов до ворот я остановился и, демонстративно вынув из-за пояса Кол, принялся ковырять его кончиком в зубах. Привкус дерева казался противно кислым. — А, это ты? — Еще бегаешь, Коу? Как скрижали? Не жмут? Подгнивать еще не начал? — Вампир оскалился, демонстрируя внушительный арсенал тонких и острых клыков. Коу не из высших на Носферату, он из так называемых потрошителей, жестоких вампиров, которые отличаются невероятной силой и проворством даже среди себе подобных. Они питаются, не прокусывая аккуратно вены на шее жертвы, но выдирая из ее горла клочья мяса, чтобы затем локать кровь фонтаном, бьющую из раны. И если меня не изменяет память, последний раз добрую половину зубов я выстрел тебе вот этим, Левой рукой я вытянул за спины единорог и показал его рукаять ликвидатору. Вижу, ты успел вырастить новое. Похвально. Можем повторить. Ах ты скотина! Обуреваемый яростью Кову положил ладони на длинные рукояти бичей, плотно обмотанные полосками кожи. Несмотря на кажущуюся простоту, я знал, насколько это страшное оружие в умелых руках. Удар с оттягом, посланный широким замахом, рассекает плоть до самой кости, не хуже сабли. Точность и мастерство иных умельцев в общении с бичом позволяет им гасить огоньки на свечах, не задевая последних. Этого достигают годами практики. Коу совершенствовал свое смертоносное искусство по меньшей мере лет двести. Мне лично доводилось видеть, как одним щелчком любого бича из своей смертоносной пары с любой руки Коу вырывал у человека или вампира глаз с расстояния в 15 футов, не повредив века. И это еще не самое жуткое, что ликвидатор умел вытворять со своими любимцами. Полоски кожи на обмотку у рукояти, к примеру, он высек из тела живого смертного. Имя же. Два кнута был опаснее ядовитой змеи с отрубленным кончиком хвоста. Даром, что яд не тек с его клыков. Вот только обнаружить перед утрошителем не то что страх, хотя бы уважительное опасение я не собирался. Много чести. «Может, не будешь ломать комедию, Коу?» — презрительно бросил я. «У меня встреча с баронами». А тебя отправили лишь встретить почетного гостя. Так что брось скалиться и хвататься за кнуты. Мы оба знаем, что до приказа старших ты их вход не пустишь. И это, кстати, полезно, в первую очередь для твоего здоровья. Так что захлопни пасть и веди, привратник. В последнюю фразу я вложил весь отмеренный мне жизнью сарказм. Физиономия потрошителя исказилась от бешенства. На молочно-белых клыках даже запузырилась пена. «Когда-нибудь я вырежу тебе сердце, Сет Слоттер», — пролаял он, — «и буду жрать его, капая кровью на твои стекленеющие глаза». «Ага», — мечтал Евнух потомство завести, — откликнулся я. «Веди и проведу. Только прежде, чем вступить в нашу юдоль, запомни, в эти ворота легко зайти, но куда как труднее будет выйти. Я лично об этом позабочусь. Ты утомляешь меня, Лакей. Веди к кому велено». Шипя от ярости, Коу скользнул за ворота. Когда-нибудь он действительно попытается убить меня, в третий, если даже не в четвертый раз. Пока же этого не разрешает некромейстер Аллан, не желающий вступать на трапу войны с древней кровью. Вампиры — могущественное создания но до мощи кланов им все-таки далеко. Утешаясь этой мыслью, я шагнул за ворота и сразу же почувствовал себя кроликом, по глупости своей выскочившим на поляну, где прилегла отдохнуть оголодавшая волчья стая. От пронизывающих со всех сторон взглядов, посланных парами угольно-красных глаз, вспыхнувшими тут и там точно огоньки на болоте, у меня зачесалась кожа под плащом и калетом. Нет, правда зачесалась. Вокруг стояла тишина, однако квартал мгновенно наполнен скрытым движением. В ночной темноте, лишь изредка рассвеченные пятнами фонарей и факелов, бесшумно крались изящные гибкие силуэты. Черные на фоне темноты, они казались вырезанными из кусков антрацита. Иногда кто-то из Носферату подходил поближе, и его мертвенно-бледное лицо с глубоко залегшими под глазами тенями и пунцовым ртом, кривящимся в голодной ухмылке, выплывало из мрака, подобно дохлой рыбе. То тут, то там угадывался влажный блеск клыков. Квартал склепов играл свою любимую пантомиму ужасов, часть напугать незваного гостя. Шагая рядом с Коу, отстав на полшага, я поводил по сторонам тяжелым угрюмым взглядом, готовый принять любой вызов, который мне осмелится бросить. На сферату знаю, что случись драка мне, как и обещал Коу, будет не выбраться из квартала. Но знают они еще кое-что. Прежде чем я упаду, кому-то придется стать первым. А за ним и вторым, и третьим, и так далее. Слоттеры предпочитают уходить на тот свет многочисленной компании. Поэтому голодные, ненавидящие взгляды прожигали мою спину, но и стоило мне перехватить хоть один, как раскаленные уголья глаз, горящих во тьме, немедленно подергивались пеплом. Территория, отведенная королем Максимилианом под обитание Носферату, не отличалась большим простором. По правде сказать, вампирская гетто и на полноценный городской квартал не тянуло. И то сказать, много ли места требуется существам, половина жизни которых проходит в гробу, Вместо домов вокруг громоздились траурные стелы, тяжелые могильные плиты и величественные массивы склепов. Иные из легализовавшихся вампиров, переселившись в квартал, переносили сюда захоронения, в которых обитали прежде. В воздухе стоял тяжелый кладбищенский дух, запах прелой листвы и сырой земли. Отступившись от вампиров до поры до времени, смерть не позволяет окончательно порвать с собой. Поэтому нежити настоятельно нуждаются в ее эманациях, источаемых старыми, выкопанными из могил гробами и землей с погоста. в Жизнь в смерти вообще накладывает много ограничений и обязательств, от питания и вплоть до манеры одеваться. «Ты убил моего брата, Сет Слоттер, я напомню тебе этот должок на обратном пути!» — выкрикнул кто-то из темноты. Шипение сразу нескольких глоток вторило расхрабрившемуся вампиру. Я остановился и, прищурившись, уставился туда, откуда предположительно прилетела угроза. — Может быть, ты выйдешь сюда и покажешь личко кровосос Чтобы, когда придет время отдавать должок, я не обознался. — Вся ваша древняя кровь не имеет здесь власти. Это квартал склепов. — Причем тут вся древняя кровь, крысеныш? — насмешливо бросил я. — Здесь только я. Подойди и спроси с меня. — Заткнитесь все, — ряхнул Ировенкову сопровождая свои слова оглушительным ударом бича, как будто пистолет хлопнул. — Желающие пустить ему вонючую кровь, занимайте очередь за мной. Два кнута повернул свою гнусную физиономию в мою сторону. — А уж я жду не дождусь, чтоб с тобой скорее закончил Кроуфорд. Тогда мы порезвимся, ублюдок. — Скорее бы уж, малыш, я обещаю, что заколочу тебе обе твои плеточки поглубже. Одну в пасть, другую в задницу. В голове же у меня в этот момент крутились совсем другие мысли. Кровь и пепел, Коу сказал, дождусь, чтобы с тобой закончил Кроуфорд. Это значит, что вместо встречи со всеми четырьмя вампирскими баронами, а желательно с некромейстером Малоном, мне придется иметь дело только с одним, и что всего хуже с самым молодым бароном, самым взбалмошным, самым неуправляемым и совершенно нетерпимым к смертным. Раньше мы уже сталкивались с Алистером Кроуфордом. Получилось к взаимному неудовольствию друг другом. А следовательно, с надеждами на провода из квартала склепов добром, следует попрощаться. В нашу последнюю встречу я продырявил вампирскому барону Брюха и повышибал половину зубов ликвидатору. Мудрено ли, что парочка ко мне неровно дышит? Что ж, оставалось держать марку и разыграть последнюю козырную карту, которая у меня еще оставалась. Против численного преимущества и исключительно враждебного окружения я ставил репутацию с этого ублюдка слотера, выродка, который выходит победителем из любой заварухи, хотя, сказать по правде понятия, не имею, как удастся выкрутиться на сей раз. Четырехэтажный особняк некроместера Алана, единоправного хозяина квартала склепов, находился в дальнем конце гетто, к нему же лепились и башни прочих вампирских баронов. Однако Ирвин Коу ввел меня вовсе не туда». Мы пробирались меж громоздящихся тут и там надгробий и могильных плит, забирая все дальше влево, равно далеко и от ворот, ведущих в гетто, и от резиденции некромейстера. Пылающих в темноте глаз стало чуть поменьше, зато те, что продолжали гореть и следить за мной, сделались наглее. Я чувствовал, как они убурают меня насквозь, уже не столько изучая, сколько присматриваясь и прицениваясь к броску. Пару раз мне показалось, что я слышу, как кто-то, крадущийся параллельно нам с Волочит по земле что-то большое, но при этом легкое, подметающее сухие листья и клочья мусора. Неужели хотят набросить сеть? Алистер Кроуфорд, как я погляжу, готовился к встрече с выродком со всем тчанием. Что ж, здесь есть свой положительный момент. Раз сеть, значит, собираются брать живым. Тут я не кстати вспомнил Роберта Дредлока, и всякое желание считать момент положительным пропало. Коу, дрогнувшим голосом окликнул я, — Неужели все-таки страшно, ублюдок? — ухмыльнулся тот, на ходу поворачиваясь ко мне. — Страшно, — признался я. — Страшно, хочется дать тебе в зубы. Последние слова еще слетали с моей губ, а иренкоу Коу по прозвищу «Два кнута» вампирский ликвидатор уже шарахнулся назад, выпучив глаза и прижимая руки к разбитому рту. Сухим хрустом толстый конец кола влепился в физиономию потрошителя, раздирая ярко-красные губы и выламывая из добрый десяток тонких и острых, как игла зубов. Вопреки сложившемуся мнению, вампиры умеют чувствовать боль, хотя и далеко не так полно, как смертные. Однако в данной ситуации боль была ни при чем. Пострадало само достоинство сферату, его клыки. Смертному противнику в подобной ситуации я врезал бы промеж ног, но к вампирам требуется свой подход. Если уж насел на ней мертвого, ни в коем случае не давай ему опомниться. Соберется контратакует и скрутит тебя в бараний рог. На его стороне превосходство в силе скорости и известная неуязвимость. Ладно, в случае с этим Слотером превосходство в силе и скорости, впрочем, со счетов сбрасываем. У каждого выродка есть свои таланты, но неуязвимость остается. И группа поддержки числом несколько десятков нежитей. Ирвенкова еще собирал зубы в ладошку, а эхо моей тирады еще таяло в ночи, когда тяжеленный ботинок ударил вампира под сгиб ноги заставляя упасть на колено. Темнота вокруг ожилая прянула ко мне со всех сторон, протягивая жадные когтистые лапы, искали кинжалоострые клыки. Несмотря на ночной мороз, разом сделаешь жарко. «Назад!» — рявкнул я, направляя левой рукой, дуло единорога в ближайшую бледную физиономию, перекошенную от ярости. «Назад!» — или будете катать его голову по земле. Два кнута сипла выл, стоя на коленях и держа голову запрокинутой. Он чувствовал, как дымится его мертвая плоть от ядовитого прикосновения Дагдамара, заведенного под горло. Дьявольский серебряный клинок жег нежить, а точно кусок добела раскаленного железа. А руки вампира беспомощно тискали рукоятки бичей. У этого опасного оружия есть один, но очень серьезный недостаток. Бич требует места, чтобы размахнуться. А сделать это, когда противник стоит прямо за спиной, приставив кинжал глотке, несколько затруднительно. Черные тени, обступившие меня, замерли. Не сказал бы, что у вампиров развито чувство товарищеского локтя, но коль скоро их отбирал, готовя мне ловушку сам Коу, ситуация выходила неловкая. Они просто растерялись, лишившись командира. «Я передумал Коу», — прошептал я на ухо ликвидатору. «Не стану ждать Кроуфорда. Я могу реализовать затею с кнутами прямо сейчас». «Сука!» — провыл два кнута, точно змея. Водя языком по изувеченным кровоточащим деснам. Ты уже видишь, я не умею шутить шутки. Про зубы я говорил тебе абсолютно серьезно. И про твои игрушки тоже. Команду своим, чтоб тащили сюда Кроуфорда. Или почувствуешь, как рукоятка первого бича полезет тебе в глотку. Разговаривать будем здесь и на моих условиях. Ясно? Ну... Командуй! П Позовите! Барона! — хрипло крикнул ликвидатор. Несколько черных теней отступили назад и растворились в темноте. — Убери свой проклятый нож, ублюдок! — закрепил Коу. — Ты спалишь мне глотку. — Велика беда. Без твоего гнусавого голоса я как-нибудь проживу, — ухмыльнулся я. Положение меж тем не чуть к ухмылкам и улыбкам не располагало. Я торчал посреди квартала склепов, окруженные по меньшей мере сотней кровожадных тварей, и единственным моим щитом служил два кнута. Боюсь, если местные обитатели вспомнят... Что ненавидит ликвидатора, в угоду баронам, полосующего бичами и своих, и чужих, едва ли не больше меня, диспозиция может коренным образом измениться. Буду верить, что Алистер Кроуфорд поторопится. Ведь в противном случае только остается, что утешать себя мыслью, дорогу в ад мне будет протаптывать по углям Ирвинкову, собственной неприятной персоной. Алистер Кроуфорд, младший вампирский барон, казалось, читал мои мысли. — Что я могу сказать? Ситуация даже не патовая, Сет. У тебя всего один заложник, никому здесь по большей части не нужный и никем не любимый, — улыбаясь проговорил он, — а вокруг уже сотни моих собратьев и число их с каждой секундой растет. Красивое породистое лицо барона могло бы лишить покоя любую ранийскую кокетку, и если бы не следы порока, неуловимо въевшиеся в каждую его клеточку. Даже когда Алистер Кроуфорд говорил что-то совершенно серьезно, он все одно напоминал демона-искусителя это инкуба, увлекающего монашку в блуд. Вампир был облачен в высокие лакированные сапоги и узкие черные брижи, перехваченные широким поясом, за которой заправлялась просторная ярко-красная рубашка. Растянутая на груди, она обнажала рельефную мускулатуру, с которой тускло поблескивали три скрижали вместо четырех. В вампирской аристократии свои привилегии. Для зимнего ура он выглядел совершенно легкомысленно но тому, кто уже разок окоченел, замерзнуть как-то небоязно. Скоро сюда соберется весь квартал склепов, и если каждый киндред пожелает унести кусочку знаменитого сета слотера, размером хотя бы с палец, на всех все одно не хватит. А они пожелают уж, поверь мне. — Почему же не патовая, — произнес я, — теперь, когда ты появился, как раз такая. Одним слитным движением я убрал от обуглившегося горла Коу Дагдамар и сунул его в ножны. Ликвидатор, почував свободу, пытался вскочить с колен, но тут же получил мощный пинок промеж лопаток и, теряя равновесие, полетел вперед, пока не уткнулся носом в начищенной спаги Кроуфорда. Два кнута вскочил, точно пружиной подброшенной, и развернулся ко мне, с неистовым хрипом разевая прореженную пасть и хватаясь за бичи. Вампирский барон остановил его, небрежно бросив руку на плечо. Алистер Кроуфорд с насмешкой смотрел сразу в три пистолетного дула, уставившихся в его сторону. Кургузы и стволы ствола громобоя, выхваченного освободившейся рукой, составили компанию-единорогу. «Я не рядовой упырь, Сет», — покачал главы барон. «Со мной такой фокус не прокатит. И потом, разве мы это не проходили? Ты уже стрелял в меня, прямо вот сюда, и, кажется, даже освещенный четкой». Вампир похлопал себя по животу. «Ничего толкового из этого не вышло. Так что все ж признайся, ты в полном дерьме, Сет. А я, признаться, в серьезном недоумении». Что же мне теперь с тобой делать? Отдать Коу? Или это будет слишком жестоко даже для тебя? А я думаю несколько иначе. скопиров его псевдосочувствующего ухмылку, ответил я. С твоей стороны было очень глупо подойти ко мне так близко. Ведь на сей раз я буду стрелять не в брюхо, а в грудь. Калибр моего громобоя корабли топить можно. Так что будь уверен, с такого расстояния я обязательно зацеплю одну из твоих скрижалей. Крофорд вздрогнул. Как думаешь, когда пуля вомнет тебе серебряного Джона в грудину, это не будет похоже на попытку вытащить или сломать скрижаль? И не сработает ли в результате заклинания? И не получим ли мы вместо одного вампирского барона в щегальских сапожках горстку пепла, в них же осыпавшуюся? На мгновение порочное лицо Алестера Кроуфорда деревенело. Окружавшие нас вампиры заворчали, зашипели. Коу повернулся к барону, что-то умаляющее сипя, опаленной глоткой. Но вампир это только разъярило. Пшел вон, скотина!» Рявкнул он, оттолкнув от себя ликвидатора с такой силой, что тут едва устоял на ногах. «Тебе ничего нельзя доверить». «Больше не дергайся так, Крофорд», — предупредил я. «А то я могу подумать, что ты пытаешься уйти с линии выстрела и рискнуть. И прикажи своей беззубой шавке бросить бичи на землю. В его руках они меня раздражают. Аккуратно бросить, Крофорд. Я-то знаю, насколько у нас словке мальчик». Несколько секунд Алистер Кроуфорд внимательно смотрел на меня, словно пытаясь забраться в мои мысли и понять, что я намереваюсь сделать на самом деле и как далеко заходит моя решимость. Затем полные чувственные губы вампира разошлись в искусственной улыбке. — Коу, бичи на землю, — произнес он, — и медленно, пожалуйста. На два кнута было страшно смотреть. С изуродованным лицом и сожженным горлом он выглядел точно демон, вырвавшийся из преисподней, А в глазах горела такая ненависть и жажда убийства, что, будь я простым смертным, чего добро, отдал бы концы на месте. Просто так, от страха. Он тискал рукояти бичей в руках и медлил с исполнением приказа. Кроуфорд нахмурился, и ликвидатор подчинился. Я же говорил, но Носферат очень жестко обстоит с иерархией и дисциплиной. Вампирский барон перевел взгляд на меня и с чувством вздохнул. «Дери твою мамашу Астарот, ублюдок!» С чувством выругался барон квартала Склепов. «Но почему с тобой никогда не бывает просто?» «Потому что я Сет Слотер», — напомнила я. но На сферату пожал плечами, как бы соглашаясь с очевидным. «Ну что ж, раз я не могу прямо сейчас убить тебя, остается выслушать, что тебе понадобилось в квартале Склепов, Сет Слотер». «Ты прекрасно знаешь, Алистер». «Нет-нет-нет», — нет, покачал головой Кроуфорд. Даже идиоту должно бы уже стать понятно, что вампиры не имеют отношения к убийству чертовых магов Коэна. И ты у нас далеко не идиот. Нет. Кто угодно, но только не идиот. Поэтому я повторю свой вопрос еще раз. Что тебе понадобилось в квартале склепов Сет Слотер? Зачем пожаловал? Я слышал, ты собирался что-то у нас спросить? За впечатлениями. Барон недоуменно поднял бровь. Я здесь за впечатлениями, Алистер, повторил я. У меня есть стойкое убеждение, что решить загадку мне помогут именно впечатления. Я последние пару дней только и делаю, что набираюсь их, где получится. Общаюсь с магами, которых убивают, с вампирами-служаками, которые должны бы охотиться на убийц, с колосажателями, которые рады бы переколоть все ваше племя в гробах, с офицерами городской стражи, которые делают вид, что стерегут вампиров от людей, но на деле занимаются прямо противоположным. Потом снова с вампирами, которые специализируются на убийстве себе подобных. Теперь дошла очередь до тебя, Алистер, вампирского барона. Далее остается только пообщаться с некромейстером, и впечатлений мне хватит. По самой не могу. Тут и разгадка забрежет. — Я не совсем улавливаю, к чему ты клонишь, Сет, — нахмурился Алистер Кроуфорд. — Что ты хотел просить у баронов и некромейстера? — А тебе не нужно улавливать. Просто будь уверен, что очень скоро я назову убийц, а может, и сразу откручу им голову, как получится. Хватит шутить шутки слотер. Вампирский барон начинал злиться, по-настоящему. Если ты знаешь что-то, чего не знаем мы, почему бы не сказать об этом? На сферату больше смертных заинтересованы в том, чтобы найти убийц. Я вперил в него тяжелый немигающий взгляд. Если это так, Алистер, то хотелось бы знать, почему ты не позволил мне встретиться со всеми баронами, предпочтя устроить западню, и даже привлек с этой целью своего клоуна с плетками. Вампиры настороженно загудели. — Да будь ты проклят, выродок, — взорвался Алистер Кроуфорд, — ты намекаешь на мою причастность к убийству, и это тебе дорого встанет, дороже, чем оскорбление, которое ты нанес кварталу склепов, искалечив его ликвидатора. Я всего лишь спросил, Алистер, все выводы ты сделал сам. А что касается вашего ликвидатора, следовало лучше вы подбирать кандидатуру. Жидковат. Два кнута, жуткое пугало, зияющее дырами в окровавленной пасти, шагнул вперед и выразительно провел ребром ладони по шее, а затем ткнул пальцем в мою сторону. Кажется, я действительно спалил Ирвину, да к Дамарам горло так сильно, что он больше не мог говорить. «Знаешь что, ублюдок, ты мне крепко надоел». С неожиданной задумчивостью в голосе произнес Алистер. «Да, именно так. Я знаю, что Ковен нанял тебя для раскрытия преступлений, но вижу, что это был неудачный, а скорее сознательно неудачный. Со смертных станется выбор. Не стоило смертным нанимать охотника на нежить для того, чтобы снять подозрение с нежити. В этом прослеживается какая-то извращенная логика. Ты ничего не сделал для того, чтобы найти тех или того, кто подставил мое племя». И ничего не собираешься делать. Вместо этого ты заявился сюда, чтобы поясничать и оскорблять меня. А днем тебя видели якшающимся колосажателями. Надумал воспользоваться поводом отвести душу после нашей предыдущей стычки? Что ж, у меня тоже кое-что на душе накопилось. Полагаю, я должен преподать тебе урок. Ты кое-что забыл, барон. У тебя нет души. Язвишь? Ну-ну. — Сейчас я все-таки попытаюсь увернуться от твоих пульс, Лотер. Почти уверен, что мне это удастся. А потом вытрясу из тебя душу. Не до конца, конечно. У меня нет желания связываться с твоим больным семейством. Но, клянусь кознями вильзеву, эту трепку ты надолго запомнишь. — Сколько тебе лет, Алистер? С насмешкой, которая далась мне без усилий, спросил я. — Пятьсот? Шестьсот? Ты уверен, что готов рискнуть? Ими всеми в одну секунду? — Слишком великое искушение, Сет. Я рискну. — Ну так давай. Я потверже расставил ноги, приготовившись после первого же выстрелов швырнуть пистолеты, и воскаленные морды, атакующих на сферату, и взяться за Дагдамар и Кол, заткнутый за пояс. Победа над этим Слотером будет кварталу недешево стоить. Довольно. Глубокий, обволакивающий голос зазвучал ни справа, ни слева, ни со спины и ни спереди. Он шел одновременно отовсюду. Прямо передо мной Алистером вдруг пролегла тень как будто с неба кто-то сбросил ком мрака. В одно мгновение он уплотнился, обрел очертания крупной мужской фигуры и рассеялся, оставив вместо себя человека, облаченного в строгий черный камзол, тщательно застегнутый на все пуговицы. В одной руке человек держал замшевую перчатку с серебряной пряжкой, другая в такой же перчатке небрежно лежала на рукояти длинного широкого меча, древнего даже на вид. Голова пришельца оставалась непокрытой. На ней, собственно, не было не только головного убора, но и вообще ничего не было. Растительности, ушных раковин, век, носа. Только несколько прорезей отверстий на месте рта, глаз и ушей. Они выглядели так, как будто кто-то выколопал их ножом в бледной пористой серой массе, которой казалось лицо на сферату. Вампиры, подбиравшиеся ко мне со всех сторон, замерли и притихли. Многие опустились на колено, другие, включая Алистера кроуфорда и Ирвина Коу, просто склонили головы. Некроместер Аллен, наконец-то. — Спасибо, Тихоня, — пробормотал я и опустил пистолеты.